Заставил Шаса сойти с тротуара раньше, чем тот убедился в отсутствии опасности Терри, плохой мальчик Василиск пропищал нечто невнятное и потащил хозяина к воротам сада Соскучился, змееныш Умат ласково потрепал зверька по петушиной голове и отстегнул поводок Беги Терри, хлопая крыльями, ринулся по дорожке в надежде поймать пару-тройку голубей Шас улыбнулся Он выгуливал любимца дважды в день и посетители сада прекрасно знали и самого Умата, и его веселого Тойтерьера. По понятным причинам Василиску не следовало появляться на людях в своем истинном обличии, а потому на его ошейнике всегда крепился артефакт Морока. Как раз вчера Хамзи прикупил новое магическое устройство, полностью зарядил его и чувствовал себя абсолютно спокойно. А потому истошный виск, раздавшийся оттуда, куда мчался Терри,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 Трудно объяснить свое появление в небольшом поселке, где все друг друга знают. В столицу Венкии придется ехать, если ничего не даст визит в более крупный город. К тому же станционные порталы в Туру отсутствовали, все равно придется лететь из Красноярска, а почему он решил начать расследование именно в нем. О чем думаешь, Валиполк? поинтересовался Мячеслав, выходя из портала. Выражение лица его спутника не было недовольным.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 Я не захватил с собой шарф. и Никакого магического оружия. Обычного тоже. Разумеется, Валиполк позаботился о небольшом арсенале, но его вряд ли хватило бы для серьезного боя против опытного боевого мага. Главным достоинством седого вояки, далеко не самого сильного в дружине домена Сокольники, было умение выпутываться из отчаянных передряг.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 О нем может знать полиция, — предположил дружинник. Пьяные лесорубы глупы. Ему очень не хотелось надолго задерживаться в Дикой Сибири. — А если Святозар убили не Чила, а маги, — прищурился барон, — то, возможно, они успели наследить и до преступления. — Маги позволили Чилам заметить себя? — недоверчиво переспросил волеполк. — Всем глаза не отведешь, — с усмешкой заметил Мячеслав.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 Самолет в полдень с копейками, утром из города пробок нет, значит успеваю. Кин не любил приезжать в аэропорты слишком рано и мучиться от скуки в ожидании отправления рейса. А потому, даже несмотря на введенные челами новые правила безопасности, Хван предпочитал отправляться к самолету впритык. Он захлопнул дверь принадлежащей диаспоре квартиры, служившей ему пристанищем последние четыре дня, поправил висящий на поясном ремне артефакт морока,